Лина. Пара. В отдалении одновременно гремят ружейные выстрелы. Их самое меньшее дюжина, и мы приходим в движение как один. Мы бежим между деревьями, на сотне топача по грязи. Ритм наших шагов подобен непомерно растянувшемуся удару сердца. На стене разворачиваются две берёвочные лестницы, потом ещё две и ещё три. Пока что всё в порядке. Первый из нашей группы добегает до лестницы, подпрыгивает И коробка идёт вверх. В отдалении оркестр начинает играть свадебный марш.